Однако ваша песня необоснованно печально, сэр брат А какой же ей быть, если впереди сплошная смерть? Вы так уверены в этом? Ну, к новой жизни по такой дорожке не повезут, сами понимаете Мы и так вон, как далеко на этот раз добрались А в следующий еще дальше попадем Жихарь зевнул и заснул, оставив порядок на Будемира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 «Эх, не так надо!» — решил Жихарь, пробежал немного назад и снова развернулся. Вторым заходом он не собирал никаких войск, а сам нарядился в тряпье и тихонько, незаметно, убогим нищим пробрался в Жупелову столицу, далеко обходя все кабаки, и в руках у него вместо меча расписные гусли.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 А жестокая отравительница, гордая княгиня абсурда в испуге сорвала с себя нарядное, расшитое речным жемчугом платье и поспешно, как последняя поломойка, стала подтирать им со скобленных ради праздника досок бывшего супруга, чтобы не заморал новый хозяин Столинграда своих красных сапожек на высоких каблуках. И